Глава 33. Совет. Кайл. «Как думаешь, долго они там будут совещаться?» – подал голос Гринли. «В прошлый раз они провели в бункере больше часа». «Не знаю», – растерянно отозвался я, обдумывая все, что было во время визита Максимилиана. «Некоторые моменты меня сильно настораживали. А зачем ты все-таки махнул крылом перед Лирой? И не говори мне про муху!» – поморщился он. Возможно, я в чём-то наивен, но не настолько. Так надо было. Попытался отмахнуться я от него. Но принц не унимался. Знаешь, у меня в тот момент внутри аж всё Если честно, я решил, что ты обрубаешь мой канал, который тянется к Лере. И всё же, для чего ты это сделал? Неужели ты правда ничего не понял и не почувствовал? Пристально посмотрел я на него. Нет. Растерянно помотал он головой. И как мне сказать этому чудику, что и брат собирается его убить, и прямо перед ним пристает к его невесте? Все равно, что заявить малышу, деда новогодника не существует, а снежная фея выдумка. Шок обеспечен. Я старался не задеть твою присоску. Отрезал только энергетические жгуты, которые потянулись от Макса к Лире. Он своими щупальцами ей под подол залез. С неохотой ответил я. Не собирался говорить, но нужно. Все же взрослый мужик должен знать, на что его братец способен. «Это неправда!» – вскинулся принц, сжимая кулаки. «Он это серьезно! Я же его по стенке размажу!» Включил терпение и понимание, спокойно, как ребенку начал объяснять. «Вспомни, как покраснели от стыда ее щеки и с каким возмущением она посмотрела на твоего брата. Она растерялась и не знала, как избавиться от его воздействия. Пришлось вмешаться». И вообще, ты заметил, как нагло и бесцеремонно Макс на нее пялился? А его фраза про то, что он станет ее мужем, она тебя не настораживает? Его приглашения комплименты и вообще его навязчивое внимание. Нет, ты наговариваешь на моего брата. На лице Гринли ходили желваки. Он не был готов к такой правде. Что ж, я сделал все, что мог. Моя совесть чиста, предупредил. Гринли же понесло. «Ты намекаешь на то, что мой старший брат решил отобрать у меня будущую жену и убить меня, чтобы самому стать ее супругом». Его голос звенел от негодования. «Намекаю», – уверенно кивнул я. «И понимаю, что сейчас ты нарываешься на трепку из-за иллюзии, что боль физическая сможет заглушить душевную. Но лучше не надо. Не стоит светить перед Лирой Фингалами». «Ничего, до свадьбы заживет», – воинственно заявил Гринли. «Боюсь, что свадьбы не будет», – огорошил я его. Сказал честно и спокойно. «Думаешь, адмирал сейчас настраивает Лиру против меня?» Он сразу как-то сдулся. Плечи поникли, кулаки разжались, в глазах вселенская печаль. «Уверен, они обсуждают визит твоего братца. А Лира, как я успел заметить, девочка умная и наверняка правильно поняла его фразу о том, что с тобой может что-нибудь случиться, и Макс, ее будущий супруг». «Так что для нее очевидно. Единственный способ защитить тебя, сохранить тебе жизнь – это отменить вашу свадьбу», – объяснил я ему. «О том, что никакой свадьбы не будет, потому что я никому не отдам свою истинную пару, я умолчал. Вы совершенно не знаете Макса», – Гринли отказывался признавать очевидное. «Он просто не мог приставать к Лире на моих глазах. Мы же семья. Он мне ближе, чем друг, и всегда заботился обо мне». А то, что он может стать ее супругом, если со мной что-нибудь случится, так ведь это уже правда. И Лера об этом знает. Спроси об этом свою невесту. Отмахнулся я от него. Я говорю тебе то, что вижу. Не знаю, может, у тебя жизненная стратегия, страуса. Увидел проблему, сразу голову в песок. Но будет лучше, если ты научишься анализировать факты и станешь принимать решения, как мужик. И что, по-твоему, я должен делать? Он посмотрел на меня с отчаянием. хорошенько все обдумать, начиная с того, каким образом ты умудрился получить привязку и кому это выгодно. Дал я ему совет. А еще рекомендую не затягивать с признанием невести, кто ты такой. Он не успел мне ничего ответить. Дверь бункера отворилась, и из нее вышли задумчивые Лира и Джон. Время обеда. Пойдемте, что ли, в трапезную? Устало обратился к нам адмирал. Мы с Гринли дружно кивнули, И отправились вслед за ним и Лирой.